Глава сорок вторая. Однажды Лакшин позвонил мне. «Рудик, что вы сейчас делаете?» Я говорю, «Работаю, занимаюсь. Все, бросайте и приезжайте ко мне». Я без лишних вопросов поспешил к нему. Лакшин встречает взволнованный с горящими глазами. Дело в том, говорит, что приехал из-за границы Арвид Янсенс, сын, которого станет потом большим дирижёром, и привёз мне в подарок запись десятой симфонии Малера. Как десятой? Какой-то англичанин сделал редакцию по малеровским наброскам, и Орманди с Филадельфийским оркестром исполнил это. Я сел слушать и понял, что не могу слушать такое один. Пошли, пошли скорее. Мы сели в его комнате и включили пластинку. На 10 симфонии Малер начал работать в последние лето своей жизни. Он был уже фактически приговорён врачами. Врачи уже сказали ему, что у него такая болезнь сердца, с которой он больше двух или трёх месяцев не проживёт. Ну, может, не прямо так выразились, но достаточно ясно. И он бросился скорее записывать, скорее заканчивать, но не успел, умер. Осталась рукопись. Первая часть была даже инструментована, а другие части были в набросках. Идут четыре строчки, потом указано «труба» или «валторна», «тромбон», «виолончели», «алли гайги», «алли виолинон». Указания просто. Указания к действию тому, кто будет писать партитуру. О существовании рукописи впервые стало известно от Шонберга. Он написал тогда... Сегодня не только музыканты знают эти поразительные слова. О том, что должна была сказать его десятая симфония, мы располагаем лишь набросками к ней, так же как и к Бетховенской десятой. Мы узнаем так же мало, как и в случаях с Бетховеном и Брукнером. Как видно, девятая это некий рубеж. Кто хочет перешагнуть его, должен уйти. Наверное, десятая возвестила бы нам нечто такое, Чего нам не дано знать, для чего мы ещё не созрели? Создавшие девятую, подходят слишком близко к потустороннему. Быть может, загадки этого мира были бы разгаданы, если бы один из тех, кому ведом ответ, написал бы десятую. А так не должно быть. Сущность гения в том и состоит, что он будущее. Гений светит нам впереди, а мы силимся идти за ним. Но достаточно ли на самом деле наши усилия? Не слишком ли мы привязаны к сегодняшнему дню? Мы будем идти следом, потому что это наш долг, хотим мы этого или нет. Ибо нас тянет туда. Лишь настолько Малер имел право выдать нам тайну будущего. Когда он захотел сказать больше, его дозвали прочь. Но мы, мы должны ещё бороться. ибо десятая и поныне не возвещена нам. Говорили, что вдова Малера Альма будто бы просила Шостаковича посмотреть черновики десятой, и если удастся что-то оркестровать. Уверена, что это легенда. Иначе Шостакович наверняка бы мне рассказал. Когда готовились отмечать столетие Малера в 60 году, Британский музыковед Дерек Кук, работавший на BBC, стал изучать манускрипт 10 и пришёл к выводу, что Малер осуществил свой замысел почти до конца. Черновик представляет собой почти законченную симфонию. И Кук взялся за колоссальную работу. Он нота за нотой расшифровал практически нечитаемые места в рукописи. И тогда же к столетию Малера Несколько частей из десятой впервые прозвучали по радио. Вдова Малера, Альма, этой передачи не слышала, но дальнейшее исполнение она категорически запретила. Говорят, на неё повлиял Бруно Вальтер. Он был возмущён самой идеей домысливать за Малера. Вскоре Вальтера не стало, и Альму всё-таки убедили послушать ту запись. Я признаться, не думаю, судя по многим обстоятельствам, что Альма понимала, кто такой её муж. Но когда она услышала запись, то была потрясена и дала разрешение на исполнение версии Кука. Именно так и написано на партитуре: оркестровая версия Дэрика Кука, ни что иное. Вот эту версию мы слыкшим и слушали. Впечатление было огромным. Я лично был просто ошеломлён. Что это за музыка? В первой же части есть места, когда тебя как будто за волосы тащат кверху с такой колоссальной силой, что невозможно слушать сидя. И потом звучит невероятный аккорд, который при анализе оказался аккордом двенадцатитонной системы, в нём все ноты есть. Шура считал, что это звучит небесный орган. Орган с неба. небесных сил орган этот страшный аккорд охватывает душу перед концом первой части он повторяется но уже несколько иначе а потом голоса по очереди сходят сходят сходят на нет и растаивают начинается вторая часть пурготорий чистилище Монотонно работает налаженный механизм. Чиновник передаёт чиновнику формуляры. Вот прибыл такой-то. Вот его грехи, вот заслуги. Этого в рай. А вот другой. Заслуги, грехи в преисподнюю. Идёт работа, техническая работа, определяют кому куда. Суд идёт, страшный суд. И вдруг снова полный боли и ужаса аккорд. Спустя годы в рукописи я прочитал над ним написанные малером слова: Отче, для чего ты меня оставил? Последние слова Христа. Нужно было найти для этого аккорда особое звучание. Эта душа кричит от страшной боли, сам Спаситель кричит. Третья часть. Дьявольское скерцо. Дьявольское не только по характеру, но и по трудности, потому что оно всё аритмичное. Малер в рукописи даёт указания, как его дирижировать: квадратные такты на 2, а тройные такты на 1. Это так трудно. Это настолько трудно, что не каждый сумеет. Представляю, как Малер беспокоился, что исполнят неверно, не поймут. В последней части Песня о земле тоже есть такая проблема. Музыка на 6 идёт, а по музыкальным соображениям её приходилось дирижировать на 3. И сам Малер спрашивал у Бруно Вальтера: "Как, по-вашему, всё-таки-то дирижировать?" Величайший дирижёр всех народов и времён сомневался. "Не люблю людей не сомневающихся, людей, которые во всём уверены. Не люблю. Они мне всегда подозрительны". Моцарт был очень сомневающимся, Бетховен был каким сомневающимся. Дирижёр, конечно, не имеет права показывать оркестру свои сомнения. Боже упаси, это была бы громадная ошибка. Но не спать ночами в поисках решения обычное дело. Так вот, дьявольское скерцо. Тебя как будто расчленяют на каком-то краю феноменальной силы музыка, и потом наступает финал, большой, очень развёрнутый, длинный финал. Вступление к нему содержит такие загадки, которые потом потребовали от меня нескольких десятилетий жизни. Там есть аккорд, который по существу оказывается ключом ко всей симфонии, потому что десятая симфония о жизни после смерти. До этого аккорда всё шло к смерти. С него начинает возвращаться жизнь. Малер, может быть, заглянул туда, куда сам собирался скоро, и куда человеку смертному заглядывать не разрешалось. Может быть, ему разрешили. Может быть. Видите ли, Малер явление такое великое, каждый человек на земле должен это знать, должен это слышать и любить и знать, иначе мы не выполним, во всяком случае я иначе не выполню своей миссии. С тех пор, как благодаря Александру Лазаревичу Лыкшину я услышал десятую Малера, мной овладело одно желание. исполнить её самому. Но сделать это в СССР было тогда совершенно невозможно.